Глава одиннадцатая. Когда сомневаешься, испеки торт и прочие методы поднятия настроения. Выпечка заставляет меня сосредоточиться на том, чтобы взвесить сахар, просеять муку. Мне это кажется успокаивающим и приятным, поскольку, если честно, все похоже на волшебство. Начинаешь ты со всех этих разрозненных продуктов вроде масла и яиц, а в результате получаешь что-то совершенно иное и восхитительно вкусное. Мэри Фишер, автор поваренных книг. Может прозвучать странно, но в детстве я совсем не любила торты. Знаю, шокирующе. К разочарованию подруг, я всегда заказывала маме на день рождения пироги. Пироги! Ну и чудачкой я была тогда. Сейчас я все еще неравнодушна к пирогам, но, к счастью, открыла, наконец, всю прелесть тортов, и, ох, сколько же я упустила. Когда мне грустно, я часто звоню маме и или мучусь в кухню и зажигаю духовку, а порой и то, и другое сразу. Будь то маффины, хлеб или брауни, выпечка всегда приносит покой и исцеление, а уж выпечка торта особенно. Вообще-то я не шучу, говоря, что могла бы назвать книгу «Когда сомневаешься и спеки торт». В этой книге я бы поделилась всеми любимыми рецептами тортов, у меня их тьма, а также всеми памятными и целительными моментами, пережитыми благодаря торту. Торт – это счастье. А миру нужно как можно больше счастья. Кухня – мое самое любимое место в доме. Я искренне люблю готовить и наслаждаюсь искусством угощения близких людей. За годы я приспособила кухонное пространство так, чтобы оно отвечало моим нуждам, было хорошо оборудовано, успокаивало и привлекало. Я не особенно волнуюсь по поводу совершенства, так что держу все постоянно необходимое на рабочем столе в маленьких корзиночках, чтобы облегчить доступ. Не вижу смысла тащиться в кладовую, чтобы притащить оттуда перец Алеппо или, например, Чесночный порошок, если я использую их как минимум два раза в день. Ещё я разложила все приборы в белые керамические горшочки на столе, где могу их увидеть и мгновенно достать. Я то и дело лезу за кухонными ножницами, режу еду на кусочки, нарезаю пиццу, мутовками, щипцами и лопаточками. По-моему, в приготовлении пищи и выпечки есть некий ритм. Это почти как танец. Два шага вправо, чтобы взять щепотку соли. Два шага влево, чтобы помешать грибы в стоящей на плите соусницы. И в это же время я обычно делаю четыре основных дела. Первое. С кем-нибудь разговариваю, будь то сын или телефонный собеседник, или подруга, сидящая у барной стойки. Поскольку я терпеть не могу быть в кухне одна, я всегда зазываю гостей поболтать со мной в процессе готовки. Второе. Прихлёбываю вино, поскольку с ним все гораздо веселее. Третье. Всегда слушаю музыку. В последнее время мне нравится цыганский джаз. Четвёртое. И по ходу дела убираюсь. Четвёртое правило крайне важно. Его я освоила после переезда в квартиру во время учебы в колледже. Когда я училась готовить, то не могла взять в толк, как кому-то удается справиться с ужасным беспорядком в кухне после подачи еды на стол. Что ж, тайна умных поваров, как я выяснила, заключается в следующем – «Убирай в процессе». Эту мантру я повторяла все последующие годы и в кулинарный танец включила несколько движений по уборке. Например, порезав овощи, я очищаю доску. После того, как торт окажется в духовке, я мою вручную миски для смешивания. Я постоянно в процессе готовки и уборки. Прошу прощения у своих обломанных ногтей. Но зато нашла способ делать все максимально быстро и наслаждаться происходящим. Может быть, ваша система чуть отличается от моей. Отлично! Может, у вас очаровательный муж, который моет тарелки каждый вечер после ужина. Счастливится! Или вы предпочитаете готовить в тишине. Тоже здорово. Ключ в том, чтобы отыскать тот порядок действий, который позволит вам готовить великолепную еду для близких, и в процессе получать удовольствие. Девять отличных причин испечь торт Как-то раз я была в подавленном настроении, хотя я сейчас стараюсь не читать сетевые обзоры на свои книги, каким-то образом я умудрилась кликнуть на негативный отзыв на сайте Amazon и словно получила удар под дых. Я разозлилась на себя, в основном из-за того, что меня спровоцировал отзыв с единицей, где оскорбили автора, а самой книге почти не уделили внимания. И вот, пожалуйста, я чувствовала обескураженность, уныние и просто-напросто тоску. «Так что же я сделала?» «Хм...» «Зажгла духовку и начала печь торт, разумеется». Откровенно говоря, к тому моменту, как я вынула этот шикарный десерт из духовки, я практически забыла о плохом отзыве и принялась за другое дело: стала набрасывать план новой книги. Вот вам еще 10 хороших причин для того, чтобы начать печь, кроме традиционных, например, дней рождения. У вас появился новый сосед. Что послужит лучшим приветствием, чем торт? Мой самый любимый приветственный тортик корично-кофейный, со сметанным кремом. Что бы вы не приготовили, вашим соседям непременно понравится. У кого-то из родных был плохой день. Тут выберите так называемый торт «Выше нос Чарли». Помните фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и песенку «Выше нос Чарли»? Что ж, это ее печеная версия. ВНЧ лучше других, так как он шоколадный, а шоколад решает все проблемы, правда? и может стать подспорьем, чтобы повысить кому-нибудь настроение. Вы отмечаете важную дату, или еще лучше, дату не столь важную. Больше всего я люблю отмечать совсем не крупные эпохальные события. Не поймите неправильно, празднование помолвки, получение желанной работы или годовщины свадьбы родителей – это очень здорово. Но я твердо верю, что нужно помнить и о маленьких моментах жизни. Я придаю большое значение скромным межевым камушкам, ибо считаю их способом украсить жизнь. Например, однажды я испекла торт, чтобы отпраздновать находку в саду двух крошечных клубничек. Тот год для клубники оказался неурожайным, но две мы все же обнаружили, и все согласились, что это крайне мило. Так что я купила кое-какие дополнения на рынке и сделала ванильно-клубничный торт, на верхушке которого расположились те самые ягоды – Сыновья были в восторге. Вы только что пережили большое разочарование. Возможно, вы ожидали известия о поступлении в желаемый университет или получении нужной работы, либо вам не терпелось узнать ответ агента после завершения вашей первой книги, и вас постигла неудача. Вам в помощь разочарованный торт. Когда все идет не так, как задумано, И мы позволяем себе быть счастливыми, даже радостными. Это дает нам возможность стать выносливее и подготовиться к новым попыткам. Наступил новый сезон. Я утверждаю, что нет лучшего времени для выпечки торта, чем вступление в новый сезон года. К примеру, торт летнего солнцестояния может быть солнечным лимонно-маковым с лимонной глазурью. Торт в честь первого дня осени может быть тыквенно-пряным, торжественное представление сезонов. Это весело. Наступает ваш половинный день рождения. Я знаю несколько семей, в которых отмечают половинные дни рождения, и даже если вы считаете, что это глупо, примите во внимание следующее. Все мы можем привнести немножко больше праздника в своей жизни. Вычислите половинки членов вашей семьи и удивите их любимым тортиком. У вас дурашливое настроение. Как я говорила ранее, нет ничего, чтобы я любила больше дурачеств с сыновьями. Объявите любой день недели шиворот на выворот. И используйте воображение, чтобы испечь потешный торт, который бы ему соответствовал. Даже лучше позвольте вашим детям раз в году есть десерты до первых блюд. Они с ума сойдут от счастья. Вы пытаетесь к кому-то подольститься. Может, вы решили уговорить маму одолжить ее сумочку от Шанель ради особенного события? А может, стараетесь понравиться боссу, чтобы получить несколько свободных дней в апреле для столь необходимого отдыха? Друзья, вам необходим так называемый «взяточный торт». В конце-то концов, кто может устоять перед двухъярусным красавцем? День рождения вашего питомца я испекла множество полезных тортиков для покойного золотистого ретривера Пейсли. Спи с миром, милая моя. И детям никогда не надоедало наблюдать за тем, как она вылизывает миску. Дети любят очеловечивать домашних животных, поэтому им нравится баловать своих псов и кошек такими же лакомствами, которые им самим по вкусу. Просто убедитесь, что в этом тортике содержатся только безвредные для вашего питомца ингредиенты. Сейчас вы можете отыскать онлайн много безопасных и полезных рецептов для животных. Когда вам нужно простить кого-то или быть прощенным? Торт «Прости меня» всегда хороший вариант, но я бы добавила, что и торт «Я тебя прощаю» столь же великолепен. Кого вам нужно простить? Когда вы внутренне подготовитесь? Может, испечете этим людям торт и съедите вместе по кусочку, чтобы встать на путь примирения. Кухонный реквизит, нужный каждому. Лопаточки, по крайней мере, три. Деревянные ложки, столько, сколько сможете достать. Щипцы, по крайней мере, трое. Кухонные ножницы, только для продуктов. Венчик, по крайней мере, три. Металлическая лопаточка набор мисок для смешивания, терка, мерные ложки и чашки, чугунные сковороды, одна средняя, одна большая, набор горшков и кастрюль разных размеров, дуршлаг из нержевеющей стали, набор острых ножей, 3-5 противней, силиконовые коврики для выпечки теста, форма для маффинов, мини-форма для маффинов. Две формы для выпечки маленьких кексов. Форма для большого кекса с дыркой. Электросоковыжималка. Электромиксер. Большая миска для салатов. Мои проверенные опытом советы, как быстро обрести счастье. Говорите, в вашей кладовой нет муки? Ничего страшного. Еда и выпечка – не единственный путь к радости – После многих лет написания статей о счастье и стиле жизни я научилась одному-двум трюкам, позволяющим повысить уровень счастья. И есть множество вещей, помимо тортиков, которые могут подарить вам улыбки, хотя я заявляю, тортики и есть наилучший способ. Вот вам мои альтернативные методы. Прогуляйтесь или пробегитесь. Ничто так не повышает уровень гормона счастья в вашем организме, как физические упражнения. Я большая любительница послеобеденных прогулок, но не против и хорошей пятикилометровой пробежки трусцой. Честно признаюсь, зачастую я не хочу этого делать. Но раз выйдя и потренировавшись, испытываю огромную радость, что рискнула. Включите радио. Есть причина существования целой области психологии под названием музыкальная терапия. Музыка обладает невероятной способностью исцелять. И кто бы возражал? С моей точки зрения, жизнь с музыкой становится счастливее, и я представить не могу момента без звучащей музыки. Есть две возможности поднять себе дух. Первое. Босса Нова. Обожаю латино-саунд из Бразилии. И мой нынешний фаворит. Второе. Цыганский джаз. Не знаю точно, откуда произошло его название, но призываю вас порыскать в плейлисте на Spotify и послушать. И попробуйте-ка не ощутить счастье. Позвоните любимому человеку. Для меня в список любимых входят мама, муж и одна из лучших подруг. Один лишь звук их голосов – это лекарство. Обнимите кого-нибудь или дайте себя обнять. Ученые уже давно поняли, что прикосновение может повышать настроение. Начните обниматься. Я полностью уверена, что людям следует как можно чаще обнимать других и принимать от них объятия. Например, во время двух книжных туров в Стамбул Я обнялась с тысячами людей. Составьте список заветных желаний. Согласно исследованию 2007 года, люди бывают гораздо счастливее, когда смотрят вперед и планируют будущее, вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом. В частности, выяснилось, что участники эксперимента демонстрировали наивысший уровень счастья, составляя списки всех восхитительных вещей, которые хотели бы сделать или завершить до конца жизней. А что входит в ваш список заветных желаний? Вот несколько пунктов из моего. Первое. Свозить мальчиков в Нью-Йорк, Париж, Стамбул. Второе. Спроектировать и посадить невероятный сад на крыше моего нового дома. И третье. Написать первый сценарий к фильму. Составьте список всего, за что вы благодарны. Этот способ один из моих самых любимых, и я часто призываю ребят им воспользоваться. Может показаться, что все серьезно, но на самом деле это великолепное развлечение для каждого павшего духом человека. Вот мой сегодняшний список благодарения. Солнечный летний день в Сиэтле. Помидоры в садике. Здоровье, пусть даже спина нынче побаливает. Джаз в колонках. Салат, который я сделала на ужин. Вкусный до невозможности. М -м -м. Мечтайте! Ещё одна из любимых стратегий немедленного воодушевления, притом такая, что дается мне чрезвычайно легко. Я же прирожденная мечтательница. Нет ничего лучше, чем потеряться в воздушном замке. Будь то ваши задумки о дизайне нового дома или составлении маршрута для путешествия в Австралию, иногда нужно позволить себе помечтать, чтобы стать счастливее. Молитесь. Это для меня очень важно. Я женщина, которая верит в Бога, и ежедневная связь с Творцом позволяет мне крепко стоять на ногах и держать равновесие. Я молюсь, когда нервничаю и когда испытываю счастье, когда испугана или встревожена, а еще, чтобы поблагодарить за все, что имею. Попробуйте. Играйте. Валяние дурака столь же важное, как и молитва, тоже может повысить ваше настроение. Просто подумайте, как выглядит и чувствует себя ребенок на велосипеде, ветер треплет волосы, на лице улыбка. Взрослые часто забывают, как играть, или считают, что слишком заняты для игры. Дорогие, я призываю вас вернуть игру в обиход. Съешьте чуточку горького шоколада. Согласно недавним исследованиям, Шоколад, особенно горький, содержит множество антиоксидантов, которые, по мнению экспертов, помогают снизить уровень гормона стресса – кортизола. Проводите больше времени на природе. Не можете выбраться на волю? Так принесите природу в свой дом. Я всегда собираю травы и цветы в своем саду, чтобы украсить букетиками кабинет, кухню и спальню, где я провожу большую часть времени. Нюхайте цитрусовые. Сложно поверить, но ароматы могут прямо влиять на наше настроение. Что любопытно, в очередном свежем исследовании сказано, что цитрусовые, особенно эфирные масла из них, мандаринов, лимона, апельсинов, способны повышать настроение и уровень бодрости. Что-то мне апельсинового сока захотелось. А вам? Проверка на счастье. Попросите друзей описать вас одним-двумя предложениями. Несколько месяцев назад подруга прислала мне электронное письмо и попросила, чтобы я ответила парой предложений, которые будут наилучшим образом ее описывать. В тот момент она посещала курс по карьерному развитию, и учитель объяснил, что отклики от друзей и семьи могут очень помочь в плане самопознания. Я немедленно ответила, на что подруга сказала, «Мои слова помогли ей лучше понять свою личность». В этой связи я недавно попросила и своих друзей и родных дать на меня характеристику. И то, что мне ответили, было не только трогательным, но и вдохновляющим и интересным. Ниже я выделила особенно прекрасные слова жирным шрифтом. Попробуйте сделать так же. Мало того, что вы сможете узнать кое-что о себе, у вас останется чудесная запись, к которой вы сможете вернуться в те дни, когда понадобится немножко уверенности из-за полного упадка. Самооценки. Моя мама. Ты победитель. Ты мастерица прощения, стойкая и умеющая выживать. Моя коллега-автор Джейн. Искрометная, забавная, восхитительная комбинация силы и уязвимости. Моя подруга со времен колледжа Натали. Сара все делает по велению сердца и не боится своих чувств. Она проживает новые главы своего бытия и глазом не моргнув на что многие женщины никогда не осмеливаются. Мой приятель Бен. Экстравагантная, живая, вдохновляющая, но, что еще более важно, смешная. Сара делает вас счастливым. Моя давняя подруга Лайза. Думаю, больше всего мне нравится твоя храбрость. Нужно настоящее мужество, чтобы опубликовать свои сочинения, будь то статья для журнала, заметка о стирке белья или роман. Мне нравится, что столько читателей предвкушают твою новую книгу и ценят талантливого автора, чтобы стать которым ты трудилась столько лет. Подруга моей мамы Лорен. Умная, стильная, творческая. Сара обладает множеством талантов, но, что самое важное, она чудесная подруга, верная и всегда готовая прийти на помощь и еще как следует рассмешить. Рецепт Торт с оливковым маслом. Есть у меня смешная история об этом торте. Впервые я попробовала его благодаря тому, что встречалась тогда с одним мужчиной, и он его испек. Потрясающе, да? Мужчина, который печет торты. Этот чудотворец, мой бывший парень из далеких времен, который так уж вышло, был профессиональным поваром и пекарем, но плохо разбирался в сфере романтических отношений. Так или иначе, я помню вечер, когда все произошло. «Тут есть сюрприз для тебя», — сказал он, стоя в своей кухне и поворачиваясь к духовке. Не такой уж и сюрприз. Я учуяла нечто шикарное в воздухе, только войдя в его квартиру. А потом он надел кухонные перчатки и вытащил это соблазнительное творение. «Торт с оливковым маслом?» — подумала я. «А что это такое?» Я никогда не слышала об этом десерте. Но пах он божественно, да и название было экзотическое. Парень остудил торт, через час подал на стол, украсив ягодами и свежевзбитым кремом, и ох, до да чего же это было вкусно. Я так и не получила его рецепт торта, и с тех пор, как мы виделись, прошло много времени, но спустя годы я создала собственный рецепт и часто пеку этот торт для моих ребят. Торт влажный по структуре, а оливковое масло придает ему растительный, нежно-ореховый и травянистый аромат, совершенно незабываемый. Продукты. Одна чашка оливкового масла высшего сорта плюс немного для формы. Две чашки пшеничной муки плюс немного для формы. Одна чайная ложка крупнозернистой поваренной соли. Одна чайная ложка ванили. Одна чайная ложка разрыхлителя – пол чайной ложки пищевой соды, полторы чашки сахара или подсластителя стевии либо архата, три больших яйца комнатной температуры, одна столовая ложка свеженатертой лимонной цедры плюс две-три столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Одна целая и одна четвертая чашки молока, натурального или восстановленного. Приготовление. Разогрейте духовку до 190 градусов Цельсия. Сбрызните форму для торта оливковым маслом, присыпьте мукой. Смешайте в миске среднего размера муку, соль, разрыхлитель и соду. Отставьте пока миску в сторону. Теперь в большой миске взбейте яйца, оливковое масло, ваниль, молоко, лимонный сок с цедрой и сахар, либо подсластитель. Смесь должна получиться легкая, пышная. Взбивать ручным миксером следует не менее 3-5 минут. Аккуратно всыпьте сухую смесь в жидкую основу и взбивайте все вместе до получения однородной массы. Выпекать около 35-40 минут, или пока воткнутая в центр спичка не выйдет обратно сухой.